Глава вторая. Тем не менее отказываться я не стала и вовсе не потому, что решила последовать предложению Гилары. Нет, просто причин отказывать в танце мужчине совершенно не было. Не сказать, чтобы я не любила танцевать, хотя и особых восторгов не испытывала. Так что позволила вывести себя к остальным парам. Лорд Кэрвальд положил руку мне на талию, другой сжав пальцы, и мы плавно заскользили по паркету. Несколько минут молчали, я рассеянно отметила, что двигается герцог очень даже ничего. И пахнет от него приятно, чем-то терпко-свежим, с горьковатой ноткой. «Скажите, что вы делаете в этой академии, леди?» Вопрос признаться огорошил. «Простите, что?» Я вскинула на него взгляд, подумав, что услышалась. Мы же не знакомы, или я чего-то не знаю? Я слышал, вы работали на кафедре защитной магии при столичной Высшей Академии магии. Как вас занесло в эту глушь? Терпеливо повторил дракон. Еще и наставницы для этих барышень. Хм. Значит, громкого скандала не было. Это хорошо. «Но откровенничать я вовсе не собиралась, не с ним уж точно». «Так получилось, милорд», — коротко ответила, снова опустив взгляд на кружева его рубашки. «Я же не спрашиваю, почему он приехал за невестой сюда, а они ищут в столице». Мы снова помолчали. Потом лорд Кервальд коротко вздохнул и заговорил. «Я прошу прощения за вспышку, не хотел вас задеть». Просто он запнулся, не ожидал такого поворота. Пожав плечами, позволила себе легкую улыбку. Это же юные леди, милорд. А как же еще? Вы предполагали будет проходить этот конкурс? Двадцать барышень, желающих обратить на себя ваше внимание. Или вы хотите пустить все на самотек? Я снова глянула на него, выгнув бровь. В такой ситуации вы правы. Отбор лучший вариант, поспешно согласился дракон. Тогда не забудьте, что до конца вечера вам предстоит потанцевать с каждой девушкой. Не удержалась, напомнила, добавив в голосе немного ехидства. Не волнуйтесь, не обижу никого, кивнул Лони, добавил, несмотря на сломанные каблуки и упавшие юбки. Смешок я сдержала. Что ж, рада, что лорд Кэрвальд воспринимает происходящее с юмором. Надеюсь, кто-то из девушек ему все же приглянется. Музыка закончилась. Я отошла чуть в сторону, ближе к окну, чтобы иметь возможность видеть девушек, но не маячить около них грозным напоминанием. Пусть веселятся. Надеюсь, обойдется без серьезных гадостей. «Одной вполне хватит», Мелькнула Геллара, оживленно болтающая с каким-то привлекательным молодым человеком, скользнула по мне взглядом, и я поспешно отвернулась. Не нужно, чтобы она вспомнила о своей идее насчет флирта с Кервальдом. Глупо это. Я отвлеклась на некоторое время. Пару раз ко мне подходили и заговаривали знакомые. Девушки вели себя без нареканий. В какой-то момент я обратила внимание, что дракона нигде нет. Неужели по тихому сбежал с приема в свою честь? Что, вы сматриваешь герцога? Раздался около уха ехидный голос Гелары. Так он на террасу вышел, отдохнуть от твоих пигалиц. Довольно сообщила она и подмигнула. Отличный шанс, Сильва, давай. Подруга настойчиво подтолкнула меня в сторону террасы. Ты о чем? Я попыталась сделать вид, что не понимаю, и не двинулась с места. Уж за руку-то она не будет тянуть, надеюсь. Идалась ей эта идея. Дорогая моя, ну что ты как маленькая? А? фыркнула Гилара. Сама же сказала, что не хочешь сидеть в этой провинции. Герцог в два счета поспособствует твоему возвращению. И забудешь ты эту благородную академию как страшный сон. Давай, давай, потом спасибо скажешь. Не успела я ахнуть, как Дилара в самом деле подхватила меня под руку и буквально вталкинула в открытые двери террасы, и пришлось шагнуть вперед, чтобы не упасть. Впереди виднелась знакомая широкоплечая фигура, и к моей легкой досаде больше никого. А мои шаги герцку слышал и, конечно, обернулся. Леди Лойхарт. Кэрвальд окинул меня вопросительным взглядом. Что ж, ладно. Я подошла к перилам, осознав, что понятия не имею, о чем с ним говорить. Не сказать, чтобы у меня было много опыта, и, скорее, он был отрицательный. К мужчинам я относилась настороженно. В зале слишком душно, решила подышать свежим воздухом. Как можно не принуждённо ответила я, положив ладони на перила и вглядываясь во небольшой сад за ратушей. Понятно, кивнул он и замолчал. Молчала и я, судорожно перебирая в голове возможные темы для разговора. Как на зло ничего не придумывалось. Спросить про артефакты, но я ни демона в них не понимала, не хочу выглядеть глупо в его глазах. Обсудить погоду? Ох, ну да, конечно, будет он со мной о погоде говорить. Чем вы занимались в Высшей Академии, миледи? Вы же менталист? Я прав? Лорд Кервальд немного облегчил задачу, нарушив напряженную тишину. Изучало защиту от ментальной магии, милорд. Коротко ответила, напомнив себе, что несведущему человеку подробности моих научных занятий совсем не интересны, даже если и об этом спрашивают. Это просто вежливость, не более, для поддержания беседы. А здесь продолжаете свои работы? Задал следующий крайне неудачный вопрос дракон. Когда есть возможность? Снова без подробностей ответила я, невольно сжав перила. Да, я захватила бумаги и наработки, только это лишь видимость теории, высшая академия и лаборатория и возможность проводить эксперименты, конечно, на добровольной основе и без всяких пагубных последствий. Здесь же, да, иногда по вечерам просматривала бумаги, набрасывала какие-то выкладки, выводы, пыталась работать, но не то, не то. Я начинала раздражаться, злясь на Гилару за эту дурацкую выходку. Но в самом деле, у нас ничего общего. Глупая идея флиртовать с ним. Что ж, приятного вечера, леди Лойхарт. Герцог повернулся ко мне и чуть склонил голову. Остались еще десять воспитанниц. Надеюсь, до конца вечера я справлюсь с этой серьезной задачей. Никогда так много не танцевал. В его голосе проскальзнули ироничные нотки. Он вышел. Я же несколько раз глубоко вздохнула, прикрыв глаза и унимая глухое раздражение, непонятно на что. Жаль, что мне нельзя покинуть вечер прямо сейчас, ведь я обязана сопровождать выпускниц. Так что придется тоже вернуться в зал и поскукать еще несколько часов. «Ладно, не самая сложная задача. Главное, чтобы Геллара снова ничего не подстраивала». И я покинула террасу. Остаток вечера не принес никаких сюрпризов. Девушки вели себя безупречно, подруга тоже не настаивала, занятая флиртом с каким-то очередным мужчиной. Так что к полуночи мы вернулись обратно в академию. В честь праздника всем выпускницам, естественно, выдали пропуск. Добравшись на конец до дома, я все же позволила себе полчасика полежать в горячей ванне. Ноги с непривычки побаливали. Потанцевать мне на вечере пришлось не только с лордом Кервальдом, а затем я погрузилась в сон. Может, и завтрашний день пройдет более-менее спокойно. По плану дегустация гостем приготовленных выпускницами блюд должна состояться через день. «Учитывая, что дракон особо по Академии не ходит, проявляя удивительное благоразумие, хочется надеяться, что обойдется без происшествий». «М-м-м, да... Провидеться из меня точно не получится, как я поняла на следующий же день». Тира смотрела на него широко раскрытыми темно-синими глазами, опущенными длинными ресницами, и в глубине зрачков плескалась паника. Айнар, трясущимися губами прошептала она. Всё будет в порядке, милая, мягко ответил дракон, сжав пальцы сестры. Я совсем справлюсь, не переживай. Девушка всхлипнула, прикрыла глаза и прислонилась к его груди. Айнар обнял её и погладил по спине. Честно? Глухо переспросила Тира, и герцог кивнул. Тебе ничего не будет грозить, обещаю. Ее плечи под пальцами Айнара заметно расслабились, и дракон грустно улыбнулся, неслышно выдохнув. Да, сестра будет в безопасности, это главное. Именно с чувством облегчения он проснулся, открыв глаза и некоторое время созерцая расписанный потолок спальни в гостевом доме при академии. Что ж, пора приниматься за выполнение обещания данного Тири. А значит продолжать знакомство с академией и ее воспитанницами. Айнар подавил вздох, чуть поморщился и упругим движением встал с кровати. В любом случае эти барышни хотя бы хорошо воспитаны, не имеют шлейфа поклонников или вообще любовников, и остается надежда, что найдется среди них такая, которая будет видеть в нем неудачную сделку, а мужчину. Хотя, вспомнив программу отбора, Айнар снова чуть не фыркнул. Каким образом в этом помогут, скажем, танцы или музыкальный конкурс, он решительно не понимал. Что ж, барышням виднее. М-м-м, да-а-а. Вспомнилась и леди Лойхард, пока он одевался к завтраку. Весьма сдержанная и даже чопорная, на его взгляд, особо. Внешность необычная, да. особенно разноцветные глаза, что объяснялось кровью альвов, но все портило слишком непроницаемое выражение лица. Что ж, можно надеяться, что хотя бы она не будет вешаться на него, потому как от преподавательниц, а особенно тех, кто помоложе, он уже словил несколько заинтересованных взглядов, не говоря о воспитанницах. Так, хватит размышлизмов, нас ждет прогулка по академии. Негромко сказал Айнар своему отражению, поправил замысловато повязанный шелковый платок и вышел из спальни. Просторный гостевой дом делился на две части, чтобы можно было при необходимости разместить и свиту. На первом этаже располагалась общая столовая, готовил нанятый повар и вполне неплохо готовил, надо сказать. Можно было бы, конечно, и в столовой питаться, однако сейчас Айнар оценил прелести своего титула и что ректор выделила ему персонального повара. Терпеть взгляды обитательниц Академии ему бы точно не понравилось, и кусок в горло вряд ли бы полез. Сейчас же в столовой сидела только его помощница, леди Геллара, и с аппетитом уплетала омлет с грибами и помидорами. «Доброе утро, милорд!» Она приветливо улыбнулась. Какие планы на сегодня? Госпожа ректор пригласила осмотреть академию и посетить занятия выпускниц. Со вздохом признался Айнар, сев за стол. Надеюсь, обойдется без несчастных случаев, добавил он задумчиво, наливая чай. По завтракали они в молчании, не раздражавшим и не напрягавшим. За это герцог и ценил выбранную помощницу. Что она не надоедала и не пыталась флиртовать с ним, по крайней мере, слишком откровенно. Что ж, пора идти в академию, выполнять долг и выбирать невесту. Времени у него не так, чтобы очень много, а еще не хотелось жениться только для того, чтобы решить проблему и до конца жизни жить с женщиной, которая представляет интерес, разве что в постели. Драконы не имели обыкновения разводиться. Больше всего ценил семью и чувства, поэтому браки по расчету среди них были довольно редким явлением, даже у аристократов. Однако у Айнара просто не осталось выхода, и терпеливо ждать, когда же встретит женщину по сердцу, он не мог. Занятия в академии начались, и поэтому в коридорах царила тишина. Сопровождала их госпожа ректор. Моложавая, статная женщина со строгим лицом, но улыбка его преображала, делая ее моложе лет на пять. И когда глаза леди Маргеллы начинали сверкать от эмоций, это тоже делало ее куда более симпатичной. «Прошу вас, милорд!» Госпожа ректор плавно повела рукой в сторону широкой лестницы. «Наша академия, конечно, меньше, чем столичная, но и учится у нас меньше студенток, И все девушки, как вы понимаете, леди из благородных, достойных семей, и так далее. Айнар слушал в полухо, где надо вежливо кивая и вставляя нужные междометия. Ему показали просторную, светлую столовую. На окнах висел тюль с рюшечками, и вкусно пахло ванильной здобой. Столы были рассчитаны на четверых и были покрыты нежно розовыми скатертями с кружевом. Далее леди Маргелла провела по библиотеке, просторному помещению, состоявшему из нескольких залов со стеллажами и читального зала с удобными мягкими креслами, но、ну、и дальше по коридорам, мимо классных комнат, в которых шли занятия младших курсов, мимо светлых гостинных, где отдыхали на переменах воспитанницы. Айнар слегка расслабился, наивно посчитав, что обойдется без посещения занятий выпускниц, но... Рано расслабился. У выпускниц сейчас урок по чайному этикету. Прошу вас. И госпожа ректор с улыбкой распахнула перед ним одну из дверей. Подавив обреченный вздох, дракон шагнул в одну из гостиных, просторную, залитую солнечным светом, где вокруг большого круглого стола сидели воспитанницы в одинаковых светлооранжевых платьях. Стол был сервирован несколькими чайниками и чашками. Еще там стояли корзиночки с разными печеньями и пирожными. При виде гостя девушки дружно поднялись и изобразили реверансы. Их лица осветились предвкушающими улыбками, а вот взгляды друг на друга были откровенно неприязненными и даже ревнивыми. Добрый день, леди, проявил вежливость дракон внутренне напрягшись. Чуть ее подсказывала, что сейчас его ждет грандиозная засада. Прошу вас сюда, милорд. Между тем госпожа ректор пригласила его к стоявшему валикове дивану и там же столику. Вот сейчас девушки и покажут, чему их научили на этом уроке. Айнар вовсе не хотел, чтобы ему что-то тут показывали, но выбора у него не было. Ясенно же, отсюда его не выпустят, пока не доведут дело до конца. Наципив на лицо привычную непроницаемую маску, он опустился на диван, уставившись взглядом поверх голов воспитанниц. Дородная леди в темно-зеленом платье взволнованно задышала, то и дело косясь в сторону гостей, что-то зашиптала сбившимся вокруг нее в стайку девушкам. Затем от них отделилась одна из барышень. нервно облизнула губы и взяла серебряный поднос, на который чуть дрожащими руками поставила две чашки и, собственно, чайник, и направилась к сидевшим на диване леди Маргелле и Айнару. «П -п Прошу, милорд, тоненьким от волнения голоском произнесла девушка и составила чашки и чайник. Потом замерла в нерешительности, покосилась на преподавательницу. Та делала большие глаза и смешно ими вращала, выразительно глядя на стол с риском заработать косоглазие. Барышня тихо ойкнула, хлопнула ресницами, на ее щеках залил румянец. «Желаете с сахаром со сливками?» поспешно пробормотала юная леди, мучительно смущаясь от промаха. Хотя Айнар не мог взять в толк, в чем она прокололась. «С сахаром будьте любезны!» Вокладисто ответил дракон, а мне сливок, милая, добавила госпожа ректор. Сию минуту девушка-робка улыбнулась, поспешно вернулась к столу и поставила на поднос сахарницу и молочник, после чего развернулась обратно. Она сделала пару шагов, как вдруг случилось это, то самое, о чем Айнара предупреждала интуиция. Юная леди неожиданно споткнулась. Тихо вскрикнула, пытаясь сохранить равновесие. На лице барышни мелькнул откровенный ужас. Дракон вскочил и подался вперед, решив подхватить леди и не дать ей упасть. И это было ошибкой, потому как поднос все-таки вылетел у нее из рук, и молочник со сливками опрокинулся аккурат на его штаны. В гостиной повисла звенящая тишина. Лишь кто-то из воспитанниц испуганно ахнул приглушенным голосом. «Ох, простите, простите, милорд, я не специально!» Чуть и не плача, залепетала барышня, бросившись подбирать с пола осколки и словно забыв про бытовую магию. «Я сейчас, сейчас!» «Позвольте, я помогу!» Раздался приятный мелодичный голос, и от стайки девушек отделилась рыжеволосая особа с мягкой нежной улыбкой. При этом в ее глазах горел триумф, а походка была плавной, очень женственной, и Дракону сразу стало понятно, что именно она виновница падения товарки. Ответить Айнар ничего не успел, и Баледи уже была рядом. У меня отлично по бытовой магии, а вот бедняжка Карена никак не освоит эту науку. С притворным огорчением произнесла она, бросив на Карену сочувствующий взгляд. Щеки у той вспыхнули, и стало понятно, почему она пыталась собрать все руками. И вовсе я не, пробормотала Карена с обидой покосившаяся на рыжу и даже вытянула руки, видимо собираясь доказать, что все она может. Только рыженькая с милой улыбочкой лишь шевельнула пальцами, как осколки собрались на поднос все до единого. Разлитые сливки и рассыпанный сахар тоже последовали туда же, после чего юная леди хлопнула ресницами, опустила взгляд на штаны Айнара и мило покраснела. О, как неловко вышло! вздохнула она и протянула ладонь. Не стоит, я сам сквозь зубы, но предельно вежливо попытался остановить ее дракон. И одновременно раздался возмущенный вопль госпожи ректора. Леди Самарина. Однако рыжая уже поднесла ладонь почти к самому пятну на бедре, но не прикоснулась. Слава всем богам и демонам. Герцак ощутил легкое тепло и пятно на глазах исчезло, а от девушек снова доносился дрожный содорожный вздох. Айнар поджал губы и выпрямился, отступив на шаг и склонив голову. Благодарю. Сухо ответил он и развернулся к выходу. Думаю, леди Маргелла не стоит больше смущать девушек и прерывать их занятия. Обратился Айнар корректору, не желая и дальше испытывать на себе столь повышенный интерес барышень. Хорошо, что это были сливки, а не горячий чай, например. О, да, я согласна с вами, поспешно ответила леди Маргелла и торопливо подошла к двери, которую Айнар учтиво распахнул перед ней. Едва они оказались в коридоре, госпожа ректор тут же принялась суетливо извиняться за случившееся в классной комнате. Прошу прощения, девушки просто переволновались, вот и случилось. Думаю, в свете этого происшествия посещение занятий лучше отложить. Не дал ей договорить Айнар. Вполне хватит встречивания уроков, установленных регламентом отбора. Чопорно добавил он, надеясь оградить себя от дальнейших подобных случайностей. Пожалуй, вы правы, со вздохом пробормотала леди Маргелла. Дальнейший осмотр академии прошел без происшествий, и, как подозревал Айнар, только потому, что сигнал окончания занятий еще не прозвучал. Громкая музыкальная трель настигла их, когда они спускались по широкой лестнице в холл. Осталась оранжерея милорд, а она в парке, в отдельном павильоне, сообщила леди Маргела. У нас есть самые редкие магические растения, некоторых нет даже в королевской оранжерее в столице, гордо добавила она. Айнар отказываться не стал. Из коридоров уже доносился гул голосов, и покинуть академию было бы сейчас самым разумным. Поэтому он кивнул и последовал за госпожой ректором к выходу. По вымощенной светлым камнем дорожке они дошли до большого стеклянного здания. Внутри оранжерее делилось на несколько секций. В каждой сохранялся свой микроклимат, подходящий для растений, и Айнар невольно заинтересовался, разглядывая цветы и кустарники. Некоторые в самом деле редкие. У каких-то медленно шевелились отростки и листья, хотя ветра не было. Какие-то поворачивали крупные венчики цветков им вслед. И все бы хорошо, только вот на обратном пути им встретились те, кого герцог меньше всего хотел бы видеть. Конечно, кто бы сомневался, что ушлые барышни отследят, куда он двинется. Окна в коридорах выходят прямо во двор академии. а отвод глаз или иллюзию Айнар, естественно, не применял. Как-то не пришло в голову, что здесь придется от кого-то прятаться. А зря не подумала об этом. Хорошо, хоть их оказалось всего лишь пятеро, видимо, самые смелые. «О, милорд, какая неожиданная встреча!» – прощебетала стоявшая ближе всех блондинка, только другая, побойчее леди Карены. «А мы вот решили прогуляться». Проведать наши экспериментальные растения? Вы знаете, что у нас здесь есть свои грядки, где мы их выращиваем. Не желаете посмотреть? На одном дыхании выдала она. Нет, спасибо, в другой раз. Мы уже уходим. Может, чуть поспешнее, чем следовало, ответил Айнар, прикидывая, как бы полавчее обойти барышень. Дорожка была не слишком широкой. Но тут к его облегчению вмешалась леди Маргелла. Обойдя его и загородив своим изящным телом, леди, что вы себе позволяете? – прошепела она не хуже какой-нибудь змеи. Где ваше воспитание? Живо возвращайтесь обратно в академию, иначе я сообщу вашему куратору, а уж она точно накажет вас за неподобающее леди поведение. Леди тут же потупили взгляды, сложили руки перед собой и нестройным хором отозвались. Да, госпожа ректор, простите, госпожа ректор. Хм, видимо, хрупкую леди Лойхарт барышни в самом деле опасались. Надо запомнить на всякий случай. Выпускницы расступились, образовав коридор, и первый мимо них проследовал, конечно, ректор, а Инар же шел следом. И снова зря он решил, что барышни в самом деле такие послушные. потому что, когда он проходил мимо последней, та вдруг вскрикнула, неловко взмахнула руками и буквально рухнула на Айнара. Хорошо, что реакция у него отменная. А еще он успел заметить толстый зеленый стебель, крепко обвившийся вокруг лодыжки девушки. «Ох, простите, я... это... оно...» залепетала юная леди, глядя на него широко распахнутыми голубыми глазами. однако не делая попыток выбраться из объятий дракона. Леди, немедленно прекратите! Голос госпожи ректора звенел от злости. Я тотчас доложу вашему куратору. Я сам, мрачно произнес герцог, ставя на ноги побагровевшую барышню, после чего аккуратно обошел ее и в полной тишине зашагал к выходу из оранжеррии, пытаясь справиться с глухим раздражением, требовавшим выхода. Оно настойчиво шевелилось внутри, и ах, как же хотелось расправить крылья и охладить немного голову в тугих потоках холодного воздуха. Уж в небе его точно никто не достанет. Однако Инар справедливо опасался, что если он обернется среди бела дня и на глазах у толпы девиц, то в Академию ему придется впредь пробираться под иллюзией и тремя слоями отвода глаз. А то кто знает этих одаренных? Охваченный эмоциями, Айнар буквально пролетел коридоры и переходы и распахнул без стука дверь в кабинет леди Лойхарт с порога заявив: «Леди, укоротите своих воспитанниц, иначе я за себя не отвечаю». Нет, утро начиналось, как всегда, спокойно, и полдня тоже прошло без потрясений. Я пришла к себе, засела за бумаги, отвлеклась, почти забыв об отборе и драконе. Пока последний снова не явился в мой кабинет, распахнув дверь и пылая негодованием: "Леди, укоротите своих воспитанниц, иначе я за себя не отвечаю!" Мои брови взметнулись вверх, я окинула незванного гостя недоуменным взглядом. "Простите?" Вежливо переспросила, отодвинув очередной скучный отчет по успеваемости от кураторши второго курса. «Опять он во что-то вляпался, а я виновата, да? Ну уж нет, не пойдет, милорд-герцог. Призовите ваших барышень к порядку, леди Лойхард», — сердито повторил Кервальд, буравя меня мрачным взглядом. «Ну, знаете, это вы сюда за невестой приехали». Решительно заявила Яни, повышая голоса в отличие от некоторых девушек, как могут пытаются обратить на себя ваше внимание и скажите спасибо, что безобидно. Надеюсь, что так. Так что возьмите себя в руки, милорд, и прекратите закатывать истерики. Поставила я его на место, не отводя взгляда. Герцог аж побагровел, хотел что-то сказать, но передумал, и я решила его добить. И вообще, у вас по расписанию завтра кулинарный конкурс и дегустация блюд, приготовленных девушками своими руками. Карвальд прикрыл глаза, протяжно выдохнул и с каким-то обреченным видом махнул рукой. Надеюсь, я не заработаю ни сварения желудка или расстройства кишечника после их стрепни, буркнул он и развернулся, взявшись за ручку двери. У драконов железное здоровье, и никакие яды на них не действуют. Я изучала биологию видов в курсе общих дисциплин Высшей Академии. Сухо сказала я ему в спину, так что ничего вам не грозит, милорд. Хорошего дня. Показалось, что он тихо зашипел сквозь зубы, но дверь уже закрывалась за гостем, и я откинулась на спинку стула, покачивая головой. Ходят тут всякие. Работать мешают, но девушкам, пожалуй, внушение сделать нужно. Чуть позже. А пока ждали отчеты. Еще часа через полтора я поняла, что уже ни демона не соображаю с этими цифрами, графиками и процентами, и решительно отодвинула бумаги. Все, хватит с меня работы. Прогуляюсь-ка на обед в город. Давно не выбиралась в любимое кафе. И я быстренько собралась, выйдя из приемной и предупредив секретаршу, что больше не вернусь. Извозчик довез до Акифы, и спустя еще несколько минут я уже спускалась по ступенькам в уютное цокольное помещение, где находилось кафе «Старый замок», оформленное в старинном стиле, с каменными стенами, задрапированными гобеленами, с деревянной мебелью. колесом, лампой с магическими огоньками и большим очагом с живым пламенем. Очень уютная и готовили здесь простую, но вкусную пищу. Уже предвкушая приятно проведенное время, я направилась к столику, за который всегда садилась, и чуть не споткнулась во все глаза, уставившись на сидевшего там герцога Кэрвальда.